Дубль 7. На грани безумия. Утро было плохим, хотя бы потому, что мне нужно было просыпаться. За окном барабанил дождь, а в дверь барабанила Катя, призывающая к моей совести. Пришлось подниматься, хотя чувствовала я себя так, будто по мне проехал каток, а после него потопталась керзовыми сапогами рота солдат. Завтрак не вызывал аппетита, а одеяло так и манило спрятаться обратно в постель. Но договор он такой договор. Тут никому не докажешь, что хочется помириться, потому что ты дура, которая сама лично испортила только-только зарождающиеся отношения с тем, кого любишь больше жизни. Когда я всё-таки нашла в себе силы вернуться в спальню, Артёма в ней уже не было. Включив свет, Я на всякий случай поискала записку, но никакого послания мужчина для меня не оставил. Только смятая постель и напоминала о том, что он здесь был, да аромат парфюма, что прочно обосновался на подушке. Собственно, именно с ней в обнимку я и спала, проклиная себя за трусость. Но даже предположить не могла, как бы он отреагировал, если бы я сказала, что я не Вика. Эта картинка никак не хотела складываться в моей голове. Доброе утро, улыбнулась я, появляясь в стеклянной беседке, где меня уже ждали мужчины. Как прошла ночь? Обустроились? Миша оказался быстрее всех. Он учтиво отодвинул для меня стул и помог присесть, но отставать от него, видимо, никто не хотел. Всё отлично, кошечка. Промурлыкал мне прямо в ухо блондин, наполняя при этом бокал вишнёвым соком. Хоть бы спросил. Терпеть не могла вишню. Глянув на него, я выставила вперёд ладонь, максимально отодвигая его от себя на безопасное расстояние. Меня очень нервировала родинка над его губой, а уж сами губы и подавно. Казалось, что они неестественные, но не мог же мужчина вколоть себе ботокс или мог. Внешняя холеность, лощенность раздражали еще больше. Тряхнув волосами, остриженными под коры, он пятерней небрежно зачесал их назад, как будто мои действия для него вообще ничего не значили, только и схватил мою руку, чтобы облобызать ее чуть ли не до самого локтя. «Эй! Тише на поворотах!» — не сдержалась я, отталкивая его от себя и поднимаясь вместе со мной на ноги поднялись все мужчины, но обойдя стол, я сделала то, что позволяло мне сделать одежда. Независимо села на высокий стул за барную стойку, которая пустовала. Операторам пришлось спешно менять ракурс. Сегодня я была облачена в джинсы, высокие ботинки на платформе, водолазку и кожаную куртку. С утра было ощутимо прохладно но дойти до отапливаемой беседки — дело нескольких минут. Мужчины же куртки сняли, но я их, к примеру, следовать не собиралась. С таким беспардонным нападением лучше быть во всеоружии. «Присаживайтесь. Если вы не против, я здесь посижу». «От греха подальше», — брякнула я. Смазливый блондин вытянул губы трубочкой и сделал громкий протяжный чмок. Я даже почувствовала, как меня перекосило, но на помощь пришёл Павел. Загородив меня собой, он протянул мне розовый букет. И сразу так хорошо стало, что даже на мотике погонять захотелось. "Чудесно выглядишь", поднял он мою руку до уровня своих губ, чтобы прижаться в коротком поцелуе. "Спасибо". Павел был взрослым. Остальные на его фоне выглядели незрелыми юнцами. Светло-серые глаза смотрели внимательно, но пугали не они, а волосы, тёмные с проседью. Во сколько обычно у мужчин появляется седина? Он мне казался добрым дядечкой, который прижмёт, обогреет и выполнит любой каприз. Насколько я знала, моё личное впечатление не сильно отличалось от реальности. Для Вики он был кем-то С родней спонсору, который пытакал всем её желаниям, лишь бы Викачка улыбалась. Такие отношения ей тоже очень быстро наскучили, как было и с Мишей. Но я бы вот так, наверное, не смогла. Нет, в непринуждённой беседе Павел показался мне интересным мужчиной, но он относился к тем самым богатым папикам, которые сисюкаются со своими пассиями и нежно залюбливают их до смерти. А девочки потом то с садовником, то с водителем, то с охранником. В общем, пускаются после такой любви во все тяжкие, потому что папика слишком трудно выносить, а иногда хочется, чтобы мужчина просто взял и трахнул. И яблочный сок. Словно чертик из табакерки появился рядом со мной Антон. Знал шельмец о моих предпочтениях. Яблочный сок я действительно любила и могла пить его литрами. Да-да. Вика не уставала повторять мне о том, сколько в нём сахара, но это была моя маленькая слабость. Я могла запросто нейтрализовать за день 2 л сока и штук 5 бананов, приговорить плитку шоколада и заточить перед сном кусочек торта. На моей фигуре это никак не отражалось, потому что как входила, так и выходила, но сестру изрядно бесило. Она на то, чтобы поддерживать своё тело, тратила несколько часов в день. Хотя, как по мне, ей просто нравилось создавать видимость того, что она сама работала над своей идеальной фигурой. Не откажусь. Спасавала я, забирая у него бокал, по которому скользили холодные капли. Пальцы наши соприкоснулись, но я не стала заострять на этом внимание. Он знает, кто я но считает, что я о его намерениях понятия не имею. Вот пусть и дальше считает. Теперь я отчетливо понимала психологию его поведения. Он обольщал. В открытую, очень тонко и, казалось бы, совсем невинно, но обольщал. Теперь противостоять ему будет легко. Выхватив взглядом Артема, заметила, что мужчина злится. Чашка в его руках, намеривалась не выдержать напора и осыпаться на стол осколками, но пристрелив меня тёмным взором, мужчина отвернулся, как если бы обиделся на меня. И ведь самое главное, он знал, куда шёл. Неужели был настолько уверен, что я соглашусь отказаться от съёмок? Хочу показать тебе дом. Прогуляемся вырвал меня из раздумий Антон. А прогуляемся, решительно кивнула я, намереваясь утащить его в какой-нибудь укромный уголок, чтобы некоторые понервничали. Я ощущала себя неловко. Это так странно знать, что Антон приехал сюда ради меня, и одновременно скрывать от него свои знания. Словно ходишь по льду у берега, Но если сделаешь шаг дальше, тут же провалишься. Здесь общая гостиная, кивнул он мне, держась на расстоянии меньше одного шага. Вон там кухня и столовая, а дальше спальни. Думаю, в спальне не пойдём, усмехнулся Антон, жестом предлагая мне присесть. Я ощущала терпкий парфюм, он окружал, обнимал но не душил. Может, феромонами какими пользуется, но не может же он быть таким завлекательным на пустом месте. Пальцы покалывало от тепла, что исходило от него. Вот вроде бы и дистанции есть, но воспоминания о его прикосновениях не дают спокойно сидеть. Прежде чем оператор окончательно остановился на одном месте, он не мог бы быть виноватым. Я всё-таки отодвинулась от мужчины на приличное расстояние, чем вызвала усмешку на его губах. Честное слово, нельзя быть настолько обескураживающе привлекательным. Как прошла ночь? спросил он, не отводя от меня взгляда. Прицепившись в стакан сока, посмотрела на него с прищуром. Да нет. Он не может знать, как именно я провела эту ночь. Наверное, она была лучшей в моей жизни, воплощением мечты, но о ней никто не должен знать. Понимала, что будет скандал. Да они все разом отсюда уйдут и шоу попросту не состоится, а я потеряю шанс понравиться Артёму в замкнутом пространстве. Просто навряд ли мы хоть где-то пересечёмся, и если реалити закончится здесь и сейчас, а я буду вынуждена признаться ему в том, кто я раньше времени. Нормально, ответила я, приглядевшись к лицу мужчины. Выискивала какие-нибудь изъяны, хоть что-то, что могло бы меня раздражать, но не находила. Он умел показать себя. Однако я по-прежнему не знала, какой этот мужчина на самом деле хотела ли узнать? Определённо. Хотя бы потому, что впервые сталкивалась с кем-то, кто знал Вику, но обратил своё внимание на меня. А у тебя? Поинтересовалась я, чтобы заполнить тишину. Я всегда хорошо сплю. Даже шастующие полночи соседи не способны помешать мне. Тот, кто жил в институтской общаге, умеет спать даже стоя, улыбнулся Антон. Тебе, наверное, интересно, о чём мы вчера беседовали. Дай-ка подумаю. А во мне? И откуда взялась эта игривость в голосе? "Ня", ответил он, широко улыбаясь. О отдыхе, который так внезапно свалился на наши плечи благодаря тебе. Если серьёзно, я уже и забыл, когда Последний раз был в отпуске. Так много работы. Мне кажется, салон красоты вполне себе может существовать отдельно от владельца. Тебе действительно кажется? Контроль во всём это девиз успешного бизнеса. Естественно, я не стою над душой у косметологов с утра до вечера, но документация, акты замещения, аврал всё это имеет место быть. Предприниматель это многофункциональная машина. Если это не так, бизнес, скорее всего, прогорит. Разве твоя сестра не уделяет своему бизнесу все свое время? «Ты и об этом знаешь», удивилась я, а сердце в панике ударилось о грудную клетку. Так и знала, что он не удержится. Очень опасная грань. Антон дал мне понять, Что я не ослышалась, когда он назвал моё настоящее имя. Решила выяснить побольше о Саше, но на камеру это лучше точно не делать. А если я оговорюсь? А если эмоции возьмут верх? Я привык быть в курсе биографии людей, которые мне интересны. Завуалированно ответил мужчина, подсаживаясь ближе ко мне, разрешивши взять тебя за руку. Нет, выдала я поспешнее, чем хотела бы, а голос взлетел до высоких нот. Да он издевается надо мной. Улыбается так открыто и искренне. Совсем не скрывается, что ему нравится эта игра. Мне казалось, что он раздевает меня взглядом. Смотрел так пристально с какой-то нереальной настойчивостью, уверенностью, всем своим видом показывал, что я интересую его. Но я-то хотела совсем немного расшевелить Артёма. А что, может быть, лучше ревности? Ты очень красивая. Мягко обвёл он пальцами овал моего лица, вынуждая рвано выдохнуть. Мне кажется, ещё чуть-чуть, и он просто меня поцелует. Не могла сопротивляться. Да я перед ним была как Мышь перед удавом. Точно так же ошеломленно застыла, загипнотизированная светло-серыми глазами. Еще ближе, еще немного. Ощущала его дыхание на своих губах. Почти чувствовала поцелуй. «Хм-хм-хм-хм!» Раздалось за моей спиной, а я подпрыгнула, наверное, до самого потолка. Окутавший нас с Антоном миг мига рассеялся, но я была рада, обернувшись, вынужденно встретилась взглядом с Артёмом. Он был недоволен, даже зол. Это чувствовалось в позе, было видно по взгляду, почётко очерченным скулам и губам, сжатым в тонкую линию. Что-то случилось? Смешливо поинтересовался Антон. Хотел побеседовать с Викторией. Выплюнул Артем, обходя диван и присаживаясь рядом со мной. Посмотрев на меня, он еще раз окатил конкурента волной презрения, чтобы на грани грубости добавить «наедине». Взгляды скрестились, а мне стало неуютно. Глаза Антона сузились до двух щелочек. Он не отвечал молчал. А я буквально ощущала, как накалился воздух вокруг. Не хватало ещё драки, но они ведь нормальные, два взрослых мужчины не станут драться из-за меня. Неизвестно, сколько бы ещё длилось это противостояние, если бы не Александр, который спешно вошёл в гостиную, окинув композицию Алёнушка и два Иванушки взглядом Мужчина скупо улыбнулся. По-моему, здесь весело абсолютно всем, кроме меня. Виктория, господа, оглядел он нас, старательно скрывая эмоции за благодушием. Прошу вернуться всех в беседку. Пора выбирать, с кем вы отправитесь на свидание на этой неделе. И вот честное слово, я была безумно рада сбежать. О том, что каждую неделю будут проходить три свидания, мне было известно с самого начала. Мне предстояло побывать на одном общем свидании, на свидании сразу с двумя претендентами на веки на сердце и на личной встрече один на один. Куда и с кем первое решала не я, а второе подвергалось обсуждению с продюсером, который так до сих пор и не приехал. Понятно, что сейчас разницы особой нет, потому что симпатии для зрителя на этом этапе ещё неустойчивы. Однако были среди мужчин и те, с кем оставаться наедине я категорически не желала. Доброе утро, господа, обратился Александр, облачённый во всё тот же серый деловой костюм. Когда мы вошли в беседку, Миша освободил для меня стул что находился ближе всех ко входу, была благодарна ему. Да и камера сейчас снимала сбоку, так чтобы было видно всех и каждого. Я старалась улыбаться, лучезарно, но добиться того же профессионализма, что и у Вики, увы, мне было не суждено. Играть эмоциями это целое искусство. Сейчас всем вам предстоит отправиться на первое свидание. Сделал ведущий паузу, чтобы выдержать интригу. В Диснейленд. Только от вас зависит, как оно пройдёт. В конце этого свидания Виктории предстоит решить, с кем она хочет провести личные встречи. Не тратьте время понапрасну. Так и хотелось добавить, до да начнётся битва. Но я сдержалась, не желая показаться сумасбродной. Хотя Куда уж больше. Основная камера выключилась, и я выдохнула, опуская плечи, что до этого были напряжены до предела. Поднявшись, коротко попрощалась в общей сумихе и прошмыгнула на выход, утыясь в кожаную куртку. Предстояло подготовиться к поездке. В первую очередь переодеться и показаться гремёру. Но оказалось, что поговорить со мной хотел ещё один человек. Вика? Вика, постой, услышала я и обернулась. Ко мне спешно шёл Денис. Его светло-русые волосы казались выгоревшими на солнце. В карих глазах плясала чертовщинка. Наверное, он был здесь самым молодым, даже младше нас с Викой на год. Что она в нём нашла? Скорее всего, заводной характер. Я виделась с ним пару раз на тусовках, которые она устраивала. Безшабашный, молодой и бедный. Именно по этой причине моя сестра когда-то прекратила с ним общение. Да, с ним ей было интересно. Да, она почти месяц спала урывками и путешествовала с работы на тусовки и обратно, но всё это время она тратила свои деньги. Конечно, Существует незыблемое правило, что за развлечения нужно платить, либо отказаться от них, но для неё это было непривычно. Она, можно сказать, выросла с убеждением, что за всё платит мужчина, а здесь её устои пошатнулись. "Ты что-то хотел?" спросила я, стараясь быть доброжелательной. "Я к тебе по личному делу. Понимаешь, у меня случились кое-какие проблемы", начал было он. А я уже по его глазам поняла, что дело пахнет тушёной капустой. Ну, в смысле, деньгами. А от меня ты чего хочешь? Мне бы здесь подольше остаться. Обратно сейчас никак нельзя возвращаться. Ну, понимаешь, я там задолжал немного. Подожди, оборвала я его, стараясь понять, чего он от меня хочет. Хитрый и своротливый тип. Это я осознал ещё при нашем первом знакомстве. Вика этого в упор не видела, а мы с Доровским подцапались, но спустя время у неё всё же открылись глаза. Пусть и на другие черты его характера. Я правильно тебя понимаю? Ты просишь меня, чтобы я подольше оставила тебя в проекте, чтобы тебе от кого-то там не прилетело, правильно? Ты всегда понимала меня с полуслова. Обрадовался он, бесцеремонно собираясь меня обнять. Подожди, подожди, остановила я его, выставив вперёд ладони. Ты понимаешь, что это нарушение контракта. Я не имею права договариваться с кем-либо о том, как будет проходить реалити. Если меня хотя бы заподозрят в подлоге, придётся платить штраф. Вика, я всё понимаю. Прости, что обратился, сделал он опечаленное выражение лица. Если тебе трудно, то, конечно, повернулся он ко мне спиной, очень медленно возвращаясь обратно. Я лишь фыркнула на такое поведение. По крайней мере, понятно теперь, что здесь делает конкретно этот индивид. Денис решил спрятаться на проекте, но навряд ли ему это удастся. Если его действительно ищут, То уже через 2 недели эти люди будут здесь. Правда, мне в этот фарс не верилось. Но не пошёл бы человек в здравом уме на реалити-шоу, которое будут транслировать на всю страну и за её пределами, если бы его на самом деле искали. Пока не понимала, что именно он задумал, но готовилась абсолютно ко всему. Даже к метеоритному дождю. Почему-то казалось, что случится может всё, что угодно продюсеру. Как я и предполагала, Денис осторожно обернулся перед самым поворотом, чтобы посмотреть на мою реакцию. Но правда в том, что я видела его насквозь и жалеть не собиралась. И ещё чего. Его проблемы это его проблемы, и брать на себя обязательства по их устранению я не желала. Была уверена, что он ещё прискачет ко мне спустя время. Раз ему что-то нужно, он не отвяжется, пока это не получит. Ну или пока я его не выпру с шоу. Виктория окликнула меня гримёр, жестом указывая, что пора бы уже шевелить нижними девятдесять в сторону дома. Из одежды мне выдали лёгкое бежевое пальто, синюю водолазку и чёрные широкие штаны которые издалека запросто можно было принять за длинную юбку. Плоскую кепку я надевать на свою голову напрочь отказывалась, но мне пригрозили широкополой соломенной шляпой. В общем, пришлось брать меньший ужас, хотя, несомненно, для этих стилистов у меня имелись на готове крепкие словечки. Ну кто так одевает звезд? Да это же не звезда, а посмешище. «И так они хотят, чтобы я выглядела перед девятью мужчинами?» «Какая вы сегодня...» Старательно подбирала Екатерина комплимент, но даже по ее лицу я запросто могла сказать, что с зеркалом мне сегодня лучше не встречаться. «Интересная...» Наконец-то нашлась она, протягивая мне бутылку воды и открывая передо мной дверь авто. «И да, лимон и мята мне скоро будут сниться». И скорее всего в ужастиках.